Глава седьмая. Томин. Двадцать седьмое цветение в день возвращения Алой Кометы. Куда она могла деться? Зверее от непонимания заозирался я. Только что эта мерзавка стояла тут прямо передо мной и исчезла, но так не бывает. Так совершенно точно не бывает. Я оглядел сначала в гостиную, затем метнулся порталом во двор, но и там никого. Следом за мной во дворе оказались Эрик и Тириан. «Ихис, вы ее чувствуете?» Взволнованно воскликнула Оливия, выглянув из окна. «Разумеется, нет», — насмешливо ответил тот. «Ее дар?» «Какой тонтеру дар?» Зло перебил я. «Нет у нее никакого дара. Я изучил ее ауру, как только увидел. У нее вообще магии нет. Никакой. И дара тоже нет». «А, -а, -а. ну раз сам Томин Итлес говорит, что дара нет, то кто я такой, чтобы спорить?» Саркастично спросил дух, и я, наконец, осознал, что давно пора взять эмоции под контроль. Эрик и Тириан взбежали на замковую стену, запустили несколько заклинаний, но явно ничего не обнаружили. Кай исчез из поля зрения, но вскоре вернулся и развел руками. «Прошу прощения за излишнюю запальчивость, Ихес. О каком даре идет речь?» Вежливо спросил я, но он и не подумал мне отвечать. «Твоя запальчивость...» Только что стоило нам потери времени, которого и так нет. Серьезно, — ответил дух, сверля меня сверкающими гневом желтыми глазами. — Раз эта девчонка появилась тут в день возвращения Алой Кометы, значит, она важна, очень важна, а ты ее спугнул. — Я? — По крайней мере, не я предложил ее убить, — возмущенно ответил я, осторожно касаясь носа. Теперь, когда злость схлынула, он тонтаровски сильно заболел. Гадство. Извините, я старался помочь. Невозмутимо ответил Кай. А это Зоя хороша. Надо было убить ее, пока она не провернула этот фокус с исчезновением. Никогда такого не видел. Оливия вышла во двор и занялась моим носом, пока Эрик и остальные высыпали за пределы замка и принялись искать мерзавку там. «Бесполезно!» Остановил всех Ихес. «Вы ее не обнаружите, Томин. Раз ты ее спугнул, то тебе и искать. Отправляйся по разным поселениям и поспрашивай о девице с короткой стрижкой и лиловыми волосами. Такую не заметить сложно. Под карауль ее дома». «Где она не ожидает тебя увидеть, и притащи сюда, только из рук не выпускай, и постарайся наладить с этой соплячкой контакт. Конфет ей купи или спинку почеши». На его издевательский тон ответить ничего не смог. Оливия вправляла мне нос. — Что за алая комета? — спросил я, когда смог говорить. — И что за срочность? — Сегодня мы выяснили, что портал откроется совсем скоро. Вероятно, через полторы-две недели. Вам нужно многое успеть, пока мы с Салишей не уснули. Томин, отправляйся на поиски соплячки. Амелия, займись пробуждением остальных духов. Пусть... Тебе помогут Илеана, Оливия и Кай. Нам нужно пять башен, а у нас целых только две и еще одна полуразрушенная. Духи смогут отстроить их за пару дней. Без них мы не успеем. Эрик, Инар, Равена, Рея, Тириан, на вас. Поиск союзников. Через неделю вместе открытия портала должны быть ловушки для монстров и маги, готовые принять бой. Томин, на тебе то же самое, но сначала найди девчонку. Я свяжусь с участниками турнира, проговорила Амелия. Они обещали помочь. Зовите всех. Кто готов будет вам поверить, дайте знать императору. Вдруг он не так туп, как кажется. Как только всех оповестите, собираетесь в алтарьере, мы с Салишей объясним, как закрыть портал. Сроку вам всем пять дней, больше времени нет. Утром шестого дня все должны вернуться сюда, чтобы не случилось. «А где комета?» — спросил я. Я посмотрел туда, куда указала Амелия. Розоватый хвост кометы был едва различим на фоне ночного неба, но сомнений не возникло. Это была предвестница открытия портала. Мысленно ругая себя за излишнюю вспыльчивость, я кивнул Ихесу. «Задача ясна. Девчонку найду и приведу. Инар, ты можешь смело действовать от моего имени». «Всем удачи!» Поднялся к себе в спальню, быстро покидал в дорожную сумку то, что могло понадобиться, подготовил доверительное письмо на брата и передал ему. Перед остальными было неловко за то, насколько несдержанно я себя повел. Да, девчонка нашла лазейку и воспользовалась ситуацией, но что с того? Так делают все. Да, речь шла о чужих деньгах, причем немалых, но я не раз рисковал куда более крупными активами. Что же меня так сильно задело? Ее вид? Ее слова о том, что я плохой поверенный? Или мое желание защищать сестер-альтерьер? Вероятно, все связанное с ними я воспринимал слишком близко к сердцу. Ни к какому клиенту я никогда так не привязывался, оттого и отреагировал непрофессионально. Тонтер, я чуть не женился на Амелии. Очевидно, что я не могу относиться к ней равнодушно. Да и нападение в купе с турниром истрепали мне все нервы. В свое время я ушел из рядов боевых магов именно потому, что понял — это не мое. Колоссальное нервное напряжение постоянных боев делает меня импульсивным и злым, а это ставит под удар и меня самого, и сослуживцев. Но теперь выбора нет. Эмоции надо засунуть поглубже и делать то, что поможет остальным». Не то, чтобы я повел себя совсем уж глупо. Я пытался получить козырь в противостоянии с этой Зоей. Раздобыть рычаг давления и заодно припугнуть ее. Это вполне обычная практика. Вот только я, кажется, перегнул палку. Бордель точно не стоило приплетать. Но он сам возник в мыслях, и вот результат. Когда я уже научусь держать язык за зубами? Хотя... Кто мог знать, что у нее есть дар? После того, как облажался Эрик, первое, что я сделал при виде незнакомки, проверил ее ауру. Но ауры у нее нет. Хотя обычно даже у самых неодаренных людей она имеется, пусть совсем чахлая и еле заметная. А здесь не просто ноль, а минус, отрицательная аура. Разве такое бывает? Ладно, это потом». Вот найду ее, тогда все и узнаю. Пока что ясно только одно — девица умеет исчезать, что делает ее поиски весьма затруднительными. Неудивительно, что Синвер ее так и не нашел. Интересно, сколько ему было лет, когда он зачал дочь? Тринадцать-четырнадцать? Вряд ли больше. Мысленно прикинув свой возможный маршрут и прихватив здоровенный кошель с деньгами, Я открыл портал и отправился на поиски. Рассуждал следующим образом. Девчонка была одета в брюки, что немыслимо для села и замужней девушки. Еще и нож на поясе. Вероятнее всего, ее нужно искать в городе. Дальше. Одета она была не просто бедно, а в рвань. Следовательно, меня интересовали самые нищие кварталы. Такую стрижку и цвет волос не скроешь». Так что кто-то ее обязательно видел. Главное, пообещать за информацию щедрое вознаграждение. Тогда ею охотно поделятся. Для начала я отправился в Уартак. Зашел к мэру, но выяснить ничего ни о самой беглянке, ни о ее семье не удалось. В списках горожан такие не значились. Когда я завел речь о грядущем открытии портала, то меня явно сочли сумасшедшим. Мэр скептически выслушал, потом сослался на кучу дел и выдворил меня из кабинета. Начальник стражи сделал то же самое. И как поступать? Следующие несколько часов я потратил на разговоры и расспросы в нищем квартале, но все впустую. Разве что нанял несколько десятков посредственных магов для борьбы с монстрами. Платил щедро, обещал заплатить еще больше. А что? В могилу деньги с собой не унести. А нам отчаянно нужны люди. Однако никаких следов Зои. Чем больше времени проходило, тем сильнее я на себя злился. Вот уж действительно королевский прокол. С внезапной наследницей стоило либо договориться, либо избавиться от нее, как предложил Кай. Чего никак нельзя было делать, упускать ее из вида. Раз Синер ее не нашел, значит, девчонка умеет прятаться по-настоящему хорошо. А еще она откуда-то узнала о долгах. Кто-то проговорился? Кто-то из слуг? Но они все находятся в альтерьере безвылазно. Вероятнее всего, проболтался кто-то из покинувших замок временных работников. Но откуда они узнали? Я был крайне осторожен и обсуждал финансовые дела сестер-альтерьер только в компании доверенных лиц. Неужели кто-то убирался в кабинете и подсмотрел в документах? Но я всегда запираю важные бумаги в стол. А в жилом крылья замка временные слуги не появлялись. Чем больше времени проводил за расспросами, тем яснее понимал. Я его просто теряю. Наконец решил направиться в Стамикею и Стамилию. Эти городки находились ближе всего к имению Альтара, поэтому с большей долей вероятности... Зоя жила в одном из них. Там меня ждало все то же самое. И нежелание глав городов верить и шевелить задом, и пренебрежение со стороны начальника стражи, такого же корона, как и я, что самое забавное. Хотел нанять детективов, но понял, что настолько важное дело, никому доверить нельзя. А чужаки могут напугать девушку еще сильнее». Она наверняка думает, что мы всерьез решили от нее избавиться. Но это ж не так. Просто Кай — это Кай. Ночь и утро поисков в Стамикее и День в Стамили не дали ничего, кроме нескольких десятков новых наемников. Я не успел поспать, терял терпение и злился. И на неуловимую Зою, и на себя, и на Кая. Если найду эту хитрую наследницу, то не просто не выпущу из вида, Буду держать за руку, чтобы снова не исчезла. Четвертым пунктом в моем списке значился альдород. Я уже не надеялся на удачу, но мне повезло довольно быстро. Фамилию опознали и привели меня к зажиточному крестьянину, который оказался дядей Зои, но при этом видел ее лишь пару раз и мельком. Он утверждал, что девушка-брюнетка и я поначалу засомневался тали это зоя, но затем клубок принялся раскручиваться куда охотнее, и я выяснил о зое все и чем больше узнавал, тем сильнее злился. девушка пришла к нам из чистого отчаяния, слушая истории о них с матерью я взбесился до такой степени что едва сдерживал магию и тем не намеренно пугал собеседников. Зои отзывались как о странноватой девушке, сильно привязанной к матери. Она редко появлялась на людях, старалась избегать контактов, и многие считали ее нелюдимой или даже угрюмой. Но те, с кем она общалась достаточно близко, говорили иное. Лорка, одна из бывших соседок Зои, рассказывала, что девушка приносила им диких кроликов, за счет которых они смогли выжить тяжелой зимой когда в пожаре их семья потеряла почти все имущество и много скотины, что заботилась о слепом деде, что защищала его от жаждущего получить наследство племянника, что отдала все сбережения на лечение матери Трайдара, а он несколько месяцев спустя женился на другой, что, хотя и знала, никто этих трудов не оплатит и не оценит, все равно выходила больную соседскую корову, когда ее хозяйка ушла в запой. Обычно Зоя старалась никому не попадаться на глаза, вела себя скрытно. Но после смерти Синвера Альтара все изменилось. Она состригла черные волосы, стала чаще улыбаться и заговаривать с людьми, даже несмотря на то, что их с матерью финансовое положение ухудшилось. Девушка изо всех сил пыталась найти работу и исправить ситуацию, но получала одни отказы. «Где же она пряталась?»